Через несколько минут мы добрались до цели — широкого низкого купола около километра в окружности. А может быть, это огромный воздушный шлюз, способный принять целый космический корабль? Но все равно мы сможем проникнуть внутрь только благодаря какой-нибудь счастливой случайности. Ведь механизмы, несомненно, давно испортились. Да и хоть бы не испортились, нам с ними не справиться. Что может быть мучительнее — стоять на пороге величайшего археологического открытия и ощущать свою полнейшую беспомощность? Мы обогнули примерно четверть окружности купола, когда увидели зияющее отверстие в металлической оболочке. Оно было невелико, метра два в поперечнике, и настолько правильной формы, что мы даже не сразу сообразили, что это такое. Потом я услышал в радиофоне голос Тони. — А ведь это не искусственное отверстие. Мы обязаны им какому-то метеориту. — Не может быть, — возразил профессор Форстер. — Оно слишком правильное. Тони стоял на своем. — Большие метеориты всегда оставляют круглые отверстия, разве что удар был направлен по касательной. Посмотрите на края. Сразу видно, что был взрыв. Вероятно, сам метеор вместе с оболочкой испарились, и мы не найдем никаких осколков. — Что ж, это вполне возможно, — вставил Кингсли. — Сколько стоит эта конструкция? Пять миллионов лет? — Удивительно, что мы не нашли других кратеров. — Возможно, вы угадали. На радостях профессор даже не стал спорить. — Так или иначе, я войду первым. — Хорошо? — сказал Кингсли. Ему, как капитану, принадлежало последнее слово в таких вопросах. — Я вытравлю двадцать метров троса и сам сяду на краю, чтобы можно было поддерживать радиосвязь, а не то оболочка будет экранировать. И профессор Форстер первым вошел внутрь пятерки, честь принадлежавшая ему по праву. А мы столпились около Кингсли, чтобы он мог нам передавать, что говорит профессор. Форстер ушел недалеко. Как и следовало ожидать, внутри первой оболочки была вторая. Расстояние между ними позволяло стоять во весь рост, и, светя фонариком в разные стороны, он всюду видел ряды подпорок и стоек. Но и только. Прошло еще двадцать четыре томитных часа, прежде чем нам удалось проникнуть дальше. Помню, под конец я не выдержал и спросил профессора, как это он не догадался захватить взрывчатки. Профессор обиженно посмотрел на меня. — Того, что есть на корабле, хватит, чтобы всех нас отправить на тот свет, — ответил он. — Но взрывать значит рисковать что-нибудь разрушить. Лучше постараемся придумать другой способ. Вот это выдержка! А, впрочем, я его понимал. Что такое лишний день, если ищешь уже двадцать лет? Вход нашел, кто бы вы думали, Билл Холкинс Возле северного полюса этой маленькой планеты он обнаружил громадную метров сто в поперечнике пробоину. Метеорит пробил тут обе внешние оболочки. Правда, за ними оказалась еще третья но благодаря одному из тех совпадений которые случаются если прождать несколько миллионов лет в это отверстие угодил другой метеорит поменьше и пропорол ее третья пробоина была совсем небольшая только только пролезть человеку в скафандре мы нырнули в нее один за другим наверное во всю жизнь мне не доведется испытать такого странного чувства какое владело мной когда я висел под этим исполинским сводом будто паук под куполом собора святого петра мы знали что нас окружает огромное пространство но не знали как оно велико потому что свет фонарей не давал возможности судить о расстоянии здесь не было пыли не было воздуха поэтому лучи были попросту невидимы направишь луч на купол светлый овал скользит все дальше расплывается И, наконец, совсем пропадает. Посветишь вниз, видно какое-то бледное пятно, но так далеко, что ничего не разобрать. Под действием еле заметной силы тяжести мы медленно падали, пока нас не остановили тросы. Над собой я видел мерцающий кружок, там, где мы входили. Конечно, далековато, но все-таки легче на душе. Я раскачивался на тросе, во тьме кругов мерцали бледные звездочки, фонарики моих товарищей. И тут меня вдруг осенило. Забыв, что все радиофоны настроены на одну волну, я завопил Профессор, по-моему, это вовсе не планета, это космический корабль. И тут же смог, чувствуя себя последним дураком. Секунду царила напряженная тишина. Затем она сменилась нестройным гулом, все заговорили разом. Тем не менее, я разобрал голос профессора Форстера и сразу понял, что он удивлен и доволен. — Совершенно верно, Джек. На этом корабле «Культура X прибыла в Солнечную систему. Кто-то, кажется, Эрик Фултон, недоверчиво хмыкнул. — Это фантастика! Корабль поперечником в тридцать километров. — Уж вы-то должны в этом разбираться, — заметил профессор неожиданно кротко. — Представьте себе, что какая-то цивилизация задумала пересечь межзвездное пространство. — Как решить задачу? — Только так. Собрать в космосе управляемый планетоид? Хотя бы на это ушло не одно столетие. Ведь надо обеспечить несколько поколений всем необходимым. Поэтому корабль должен быть самостоятельным миром. Отсюда такие размеры. Кто знает, сколько солнц они облетели, прежде чем нашли наши и кончились их поиски. Наверное, у них были и другие корабли поменьше, чтобы спускаться на планеты. База же в это время оставалась где-нибудь в космосе. Они выбрали эту орбиту вокруг самой большой планеты, где можно было спокойно оставить корабль на веки вечные или до той поры пока он не понадобится опять. Простейшая логика. Если пустить базу вокруг Солнца, со временем притяжение планет изменит ее орбиту настолько, что потом не отыщешь. Здесь же ничего подобного произойти не могло. — Скажите, профессор, — спросил кто-то, — вы все это знали еще до начала экспедиции? — Предполагал. Такой вывод подсказывали все факты. Пятый спутник всегда отличался некоторыми странностями, но до сих пор на это как-то не обращали внимания. Почему эта крохотная луна находится так близко от Юпитера, в семьдесят раз ближе, чем остальные малые спутники? С точки зрения астрономии это нелепо. А теперь, довольно болтовни, нас ждет работа. И какая это была работа? На долю нашей семерки выпало величайшее археологическое открытие всех времен, и нам предстояло исследовать целый мир, пусть маленький, пусть искусственный, но все-таки мир. Что мы могли сделать? Наскоро провести беглую разведку, ведь материала здесь было достаточно для поколений исследователей. Прежде всего мы спустили в проем мощный прожектор, подвешенный на длинном кабеле, который соединял его с кораблем. Прожектор должен был не только освещать внутреннюю часть спутника, до сих пор не могу заставить себя называть «пятерку кораблем», но и служить нам маяком. Затем мы спустились вдоль кабеля до следующего яруса. При такой малой силе тяжести падение с высоты в один километр ничем не грозило. Но ну, легкий толчок — полностью погашался пружинищими шестами, которыми мы вооружились. Не буду занимать место описанием всех чудес пятерки, и без того опубликовано достаточно снимков, карт и книг. Кстати, следующим летом в издательстве «Сиджвик энд Джексон» выйдет моя книга. Что мне хотелось бы, так это передать вам ощущения людей, которые первыми проникли в этот странный металлический мир. Но я, поверьте, просто не помню, что чувствовал, когда мы увидели первую входную шахту, словно накрытую исполинским грибом. Должно быть, случившееся чудо настолько поразило и взволновало меня, что частности просто забылись. Однако я помню, какое впечатление произвели на меня размеры конструкции. Этого никакие фотографии не могут передать. Создатели пятерки, уроженцы планеты с небольшим тяготением, были настоящие великаны в четыре человеческих роста. Рядом с их сооружениями вы выглядели пигмеями. В тот первый раз мы и не проникли дальше верхних ярусов и не видели тех чудес науки, которые были открыты последующими экспедициями. Да нам и в жилых отсеках хватало работы. Проживи мы несколько жизней, и то не управились бы совсем. По-видимому, в прошлом внутренний шар освещался искусственным солнечным светом, источником которого была тройная защитная оболочка, не позволявшая атмосфере улетучиться в космос. На поверхности шара Юпитерине, так уж повелось называть представителей культуры Икс, старательно воспроизвели условия покинутого ими мира. Вполне возможно, что у них были дожди и туманы, дни и ночи, сменялись времена года. Они взяли с собой в изгнание даже крохотное море. Вода сохранилась, превратившись в ледяное поле шириной около трех километров. Говорят, как только будут заделаны пробоины в наружных оболочках, воду подвергнут электролизу, и восстановят на пятерке атмосферу. Чем больше мы видели, тем больше нам нравились существа, в чьи владения мы вторглись впервые за пять миллионов лет. Они были великанами, они прилетели из другой солнечной системы, но в них было много человеческого, и бесконечно жаль, что наши цивилизации разминулись на какие-то секунды, если мерить космическими масштабами. Наверное, еще никому в истории археологии так не везло, как нам. Во-первых, космический вакуум предохранил все от разрушения. Во-вторых, Юпитерине, на это уж никак нельзя было рассчитывать, принимаясь осваивать Солнечную систему, оставили на корабле немало сокровищ. На поверхности внутреннего шара все выглядело так, как будто долгое путешествие корабля закончилось только вчера. Возможно, странники решили сберечь базу как святыню, как память о покинутой родине. А может быть, думали, что им эти вещи еще когда-нибудь пригодятся. Так или иначе, все сохранилось в первозданном виде. Иной раз даже страшно становилось. Фотографирую вместе с Биллом великолепную резьбу, и вдруг буквально душа сжимается от чувства какой-то вневременности И я пугливо озираюсь. Кажется, вот-вот в эти стрельчатые двери войдут великаны и возобновят прерванную на миг работу. Мы открыли галерею искусств на четвертый день. Иначе не скажешь, это была именно галерея. Когда Грувс и Сиграл после беглой разведки Южного полушария доложили об этом открытии, мы решили сосредоточить там все наши силы. Ведь, как сказал кто-то, в искусстве выражается душа народа. Мы надеялись найти там ответ на загадку культуры X. Постройка была громадной, даже для таких исполинов. Металлическая, как и все остальные постройки на пятерке. Она, однако, не казалась бездушно практичной. Ее шпиль, взметнулся вверх наполовину расстояния до крыши этого мира, и издали, откуда не видно деталей, здание походило на готический собор. Некоторые авторы, сбитые с толку этими случайными сходствами, называют это здание храмом. Но мы не обнаружили никаких следов религии у Юпитерин. Другое дело — храм искусств. Недаром это название укоренилось так прочно. Приблизительно подсчитано, что в одном этом хранилище от 10 до 20 миллионов экспонатов, лучших плодов долгой истории народа, который, вероятно, был намного старше человечества. Именно здесь я обнаружил небольшое круглое помещение, сперва показавшееся мне всего лишь местом пересечения шести радиальных коридоров. Я отправился на разведку один нарушая приказ профессора, и теперь искал кратчайший путь обратно к своим товарищам. По сторонам беззвучно уходили назад темные стены. Свет фонаря плясал по потолку впереди. Потолок был покрыт высеченными письменами. И я с таким вниманием изучал их в надежде обнаружить знакомые сочетания, что не замечал ничего вокруг. И вдруг я увидел статую и навел на нее фонарь. Первое впечатление от великого произведения искусства всегда неповторимо, а тут еще оно усиливалось тем, какой предмет был изображен. Я первым из всех людей узнал, как выглядели Юпитерине. Да-да, передо мной стоял Юпитеринин, несомненно, изваянный с натуры, изваянный рукой подлинного мастера узкая, змеиная голова была повернута ко мне. Незрячие глаза смотрели прямо в мои. Верхние две руки, как бы выражая отрешенность, были прижаты к груди, две другие держали инструмент, назначение которого не разгадано до сих пор. Мощный хвост, видимо, он, как у кенгуру, служил опорой для тела, был распростерт по полу, подчеркивая впечатление покоя. Ни лицом, ни телом он не походил на человека. Так совсем отсутствовали ноздри, а на шее виднелось что-то вроде жаберных щелей. И все-таки эта фигура глубоко тронула меня, я никогда не думал, что художник может так победить время, преодолеть барьер, разделяющий две культуры. «Не человек, но так человечен», — сказал о скульптуре профессор Форстер. «Конечно, многое отличало нас от творцов этого мира, но в главном мы были близки друг другу. Мы ведь способны по морде собаки или лошади отнюдь неродственных созданий догадываться об их чувствах». Так и здесь. Мне казалось, что я понимаю чувство существа, которое стояло передо мной. Я видел мудрость, видел ту твердость, спокойную, уверенную силу, которой, например, проникнут в знаменитый портрет дожа э, Лоредана Кисти Джованни Белини. Но угадывалась и печаль, печаль народа, который совершил безмерный подвиг. И понапрасну. До сих пор остается загадкой, почему эта статуя оказалась единственным изображением Юпитеринина. Вряд ли у столь просвещенного народа могли быть какие-нибудь табу на этот счет. Возможно, мы узнаем, в чем дело, когда расшифруем надписи на стенах маленького зала. Впрочем, назначение статуи. И без того понятно, ее поставили, чтобы она, одержав победу над временем, приветствовала здесь того, кто когда-нибудь пройдет по следу ее творцов. Наверное, именно поэтому она сделана намного меньше натуральной величины. Видно, они уже тогда догадывались, что будущее принадлежит Земле или Венере, а это значит существам, которые выглядели бы карликами рядом с Юпитеринами. Они понимали, что физические размеры могут оказаться таким же барьером, как время. Через несколько минут я отыскал своих товарищей и вместе с ними направился к кораблю, спеша рассказать про свое открытие профессору, который весьма неохотно оставил работу, чтобы немного отдохнуть. Все время, пока мы находились на пятерке, профессор Форстер спал не больше четырех часов в сутки. Когда мы выбрались из пробоины и вновь оказались под звездами, металлическую равнину заливал золотистый свет Юпитера. — Ну вот так штука! — услышал я в радиофоне голос Билла. — Профессор передвинул корабль. — Чепуха! — возразил я. — Он стоит там, где стоял. Но тут я повернул голову и понял, почему Билл ошибся. К нам прибыли гости. В двух-трех километрах от нашего корабля стояла его вылитая копия. Во всяком случае, так казалось моему неопытному глазу. Быстро пройдя через воздушный шлюз, мы обнаружили, что профессор с припухшими от сна глазами уже развлекает гостей. Их было трое. В том числе, к нашему удивлению и, честно говоря, удовольствию, одна прихорошенькая брюнетка. Познакомьтесь. Каким-то тусклым голосом сказал профессор Форстер. Это мистер Рэндольф Мейс, автор научно-популярных книг. А это... Он повернулся к Мейзу. Простите, я не разобрал фамилии. Мой пилот — Дональд Гопкинс. Моя секретарша — Мэриан Митчелл. К слову «секретарша» предшествовала короткая пауза, Почти незаметная, однако вполне достаточная, чтобы в моем мозгу замигала сигнальная лампочка. Я не выдал своих чувств, однако Билл бросил на меня взгляд, который, красноречивее всяких слов, сказал «Ну, если ты думаешь тоже, что я, мне за тебя стыдно».